Прямое и переносное значение слов. В словосочетании «золотые часы» прилагательное обозначает «сделанный из золота», а в словосочетании «золотые руки» это прилагательное обозначает «умелые, талантливые». Почему одно и то же слово «золотой» употребляется в этих как будто бы далеких друг от друга значениях? Вещи из золота очень ценные, дорогие, редкие. И руки талантливого человека дорогие, ценные, редкие, как золото. Поэтому и стали талантливые мастеровые руки называть золотыми. Так у слова «золотой» наряду с прямым значением появилось переносное значение. Перенос названия происходит, если у предметов есть какое-либо сходство. Например, цвет соломы и очень светлых волос, то есть светло-желтых, похожих к цветам на солому, соломенные волосы. Нередко действия людей приписываются неживым предметам. Например, говорят «дождь идет», то есть «начался дождь». О дожде сказано, как о человеке. В художественных произведениях слова с переносным значением часто используются как выразительное средство. Это называется метафорой. Мета – пере, пора – несу. У Сергея Есенина есть стихотворение «Поет зима, аукает». В толковом словаре указывается не только прямое, но и переносное значение слов. Например, «хрустальный», «хрустальная», «хрустальное». Первое значение. Сделанный из хрусталя. Стекла высокого качества. Хрустальная ваза. Второе значение. Переносное. Прозрачный. Сверкающий. Хрустальная гладь. Пруда. Слово переносное написано в словарях сокращенно. Перен. Повтори и запомни. Необыкновенный. Особенный. Необычный.